Глава 30 Ироничная компания Максима — то, что надо, чтобы отвлечься от сидящей напротив парочки. Леон и Эльвира будто задались целью выклинчить у заведения халявную бутылку шампанского, ибо уж слишком старательно корчит из себя влюбленных молодоженов. Она то и дело кладет голову ему на плечо, смеясь к каждой произнесенной им фразе. А он, в свою очередь, следит за тем, чтобы ее бокал ненароком не опустел подливая вина с видом заправского официанта. «Короче, фу!» «Чья очередь петь?» Аглая, подруга Каролины, призывно машет в воздухе микрофоном. «Не хочешь дерзнуть?» Я шутливо пихаю Максима локтем. по берегу уши Каролины!» С усмешкой отзывается он. «У нее все-таки день рождения!» «А я вот не такая милосердная!» Подмигнув, я вскакиваю с места. С ревностью и взглядами из-под пора завязывать. Раз уж пришла в караоке, надо петь и веселиться. Аглая вручает мне микрофон и планшет со списком песен. Я скольжу взглядом по списку, пока не нахожу затертую до дыр императрицу. Да, это точно нужно. Пою я из рук вон плохо, и выбирать нужно то, что проще обернуть в шутку. Подруги-именинницы аплодируют моему выбору. Аня, брюнетка, даже ободряюще постукивает по плечу. Все-таки Каролина умеет выбирать себе окружение. Все трое веселые, смешливые и совсем без пафоса. Все, как я люблю. Первая же нота умирает у меня в горле, едва успев родиться. Фальстарт. Шутливо, накрыв рот ладонью, я делаю реверанс, мол, на сцене дилетант, извините. «Давай, Лия!» Выкрикивает Каролина, сложив ладони рупором. «Да, Ли, жги!» Подхватывает Аглая. Я подтягиваю микрофон ближе и затягиваю куплет. Пою громко, с душой, так, чтобы слышно было даже крысам в подвале. «Гуляй, шальная императрица!» Я тщетно пытаюсь взять нужную ноту и, не выдержав, заливаюсь смехом. Каролина подпевает вместе со мной. Вика изображает дирижера, а не Аглая окружатся вокруг стола в странном танце. Максим, наблюдающий за нами, по-доброму посмеивается. «Становится легко и весело настолько, что я тоже начинаю пританцовывать на месте». На лице сияет широченная улыбка, диафрагма расправляется, отчего голос становится сильнее и чище. Меня захлёстывает эйфория. Я в моменте, я на коне. Звезда этой сцены и окрестных пятёрочек. Следует длинный музыкальный проигрыш. И тогда я решаюсь посмотреть на Леона. По телу толпой бегут мурашки. Кажется, будто всё это время он не переставал за мной наблюдать. Взгляд пристальный, без иронии или усмешки. Эльвира по-прежнему сидит рядом со своей идеальной осанкой и, И идеальной укладкой. Только выражение брезгливости, написанное на ее лице, выдает неидеального человека. В голове проносится мысль, что вот она бы точно не позволила себе взять в руки микрофон и заведомо паршиво спеть. Не то, чтобы я завидовала такому перфекционизму. Каждому, как говорится, свое. А пока, прилепив динамик к рту, я проникновенно забываю. Легко влюбиться, императрица. Когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер. Когда я, наконец, заканчиваю терзать слух присутствующих, девчонки бросаются ко мне и обнимают в знак поддержки. «Лия, ты здорово поешь!» Верещит милашка Каролина. Бесстыдно врет, но мне все равно приятно. Оглянувшись, я вижу, как Максим, не поленившись подняться, аплодирует мне. Благодарно улыбнувшись ему, я машинально смотрю на соседний диван. Он абсолютно пуст. Пометавшись по залу, мой взгляд вылавливает полоску света, разрезавшую уютный полумрак зала. Придерживая входную дверь, Леон пропускает Эльвиру первой и исчезает за ней следом.